Глава тридцать шестая Диагоста смотрел, как сквозь зашторенные окна Готэмского пресс-клуба просачивается бледный свет зари. Он совершенно вымотался, и каждое биение сердца отдавалось болью в голове. Следственная бригада закончила работу и уехала. Все волоски и волоконца были собраны, фотографии сделаны, труп увезен, свидетели опрошены гост остался на месте преступления один. С 53-й улицы доносился шум машин. Фургоны развозили утренние грузы, скрежетали мусоровозы, таксисты начинали дневную смену, отчаянно сигнали и переругиваясь. Диагосто неподвижно стоял в углу зала, глядя на изысканный интерьер в духе старого Нью-Йорка. Темные дубовые панели, камин с резной доской, черно-белый мраморный пол, хрустальная люстра — высокие окна с расшитыми золотом шторами. Пахло табачным дымом, несвежими закусками и пролитым вином. На полу валялись остатки еды и разбитые стаканы. Последствия паники, возникшие в момент убийства. Никаких улик, кроме множества свидетелей. Убийство было совершено на глазах у двухсот человек, и ни один из этих трусливых писак даже не попытался остановить преступника. Он спокойно ушел через кухню, миновав несколько дверей, оставленных незапертыми ресторанной службой, чей фургон был припаркован во дворе. Знал ли об этом убийца? Да. Все свидетели утверждали, что двигался он весьма уверенно. Не быстро, но целенаправленно. Прямо к двери, ведущей в служебное помещение, потом по коридору и через кухню на улицу. Ему было известно расположение помещений и то, что двери не были заперты. Знал он и то, что боковые ворота будут открыты, а переулок выведет его на 54-ю улицу, где он незаметно растворится в толпе или сядет в ожидающую его машину. на Налицо были все признаки тщательно спланированного преступления. Дагусто потер переносицу, стараясь дышать как можно медленнее, чтобы облегчить пульсирующую боль в висках. Мысли с трудом ворочались у него в голове. Эти ублюдки в Вилле еще пожалеют, что напали на офицера полиции. В том, что они так или иначе причастны к убийству, он не сомневался. Смитбек попытался о них писать и дорого за это заплатил. Теперь та же участь постигла Кейтлин Китт. Почему он никак не может уйти? Место преступления досконально изучено. Все зафиксировано, сфотографировано, найдено, проверено, обнюхано, обсмотрено и запротоколировано. Он еле держится на ногах. И все же что-то его удерживает. Смитбек. Вот почему он не может уйти. Все свидетели клятвенно утверждали, что это был Смитбек. Даже Нора, с которой он разговаривал в ее квартире. Ее накачали транквилизаторами, но она была полностью в здравом уме. Правда, она видела убийцу издали и могла ошибиться. Но те, кто оказался рядом, тоже клялись, что это был он. Да и сама жертва выкрикнула это имя, когда он приблизился к ней. Но за несколько дней до убийства... Диагосто собственными глазами видел вскрытый труп Смитбека на каталке, да еще с изъятыми и пронумерованными органами и распиленным черепом. Тело Смитбека исчезло. Неужели любой болван может прийти в морг и похитить тело? Хотя Нора сумела прорваться, и никто ее не остановил. Там ведь только один ночной дежурный, а люди на таких постах имеют обыкновение спать на работе. Но охрана же бросилась вдогонку и в конце концов остановила Нору. Одно дело — просто прорваться в морг, и совсем другое — вытащить оттуда тело. Если только это тело не покинуло его самостоятельно. Что за дурацкие мысли, черт побери! В голове у лейтенанта прокручивался десяток разных вариантов. Он был уверен, что без Вилли здесь не обошлось. Но нельзя сбрасывать со счетов и программиста Клайна, который открыто угрожал Смитбеку. Музейщики уже определили, что некоторые из его африканских фигур являются вадуистскими артефактами весьма мрачного предназначения. Но тогда возникает вопрос, зачем Клайну убивать Кейтлин Китт? Неужели она и о нем успела написать? Или чем-то напомнила ему журналиста, который когда-то погубил его репортерскую карьеру? Стоит поподробнее в этом разобраться. Есть еще одна версия который, судя по всему, придерживается Пендергаст. Смитбек, как и Феринг, был воскрешен из мертвых. «Сокен сын!» — пробормотал Деагоста, выходя из зала. Полицейский, дежуривший у входной двери, сделал отметку в журнале, и Деагоста окунулся в прохладу раннего октябрьского утра. Он посмотрел на часы. Без пятнадцати семь. В девять они встречаются с Пендергастом. Оставив машину на Пятой авеню, Он направился по 53-й улице в сторону Мэдисон-сквер. По дороге ему попалась маленькая кофейня. Войдя туда, он тяжело опустился на стул. Когда появилась официантка, лейтенант уже крепко спал.